Я поочередно надавил на каждую из них, но ничего не произошло. Потом меня осенило. Если отпирающая серда пружина находится слева, то механизм справа должен срабатывать при одновременном нажатии на все семь звезд рукой с семью пальцами. Задействовав обе руки, я проделал этот трюк.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 Сурит Бен Шалук поставил в западной пирамиде, дабы тот охранял сокровища в ней сокрытые. Мраморная фигура в полный рост с копьем в руке и со свернувшейся кольцами змеей на голове. Любого, кто приблизится, змея та укусит и, обвившись вокруг шеи, задушит до смерти, после чего возвратится на прежнее свое место. Я хорошо понимал, что статуя эта изготовлена не красоты ради и представляет нешуточную угрозу для жизни. Мертвый араб у моих ног служил наглядным тому подтверждением. Я еще раз внимательно осмотрел стену и нашел на ней щербины, оставленные, похоже, тяжелым молотком. Так вот, значит, что здесь произошло. Грабитель могил, более искушенный в своем деле, чем были мы в своем 16 лет назад, предположил, что где-то здесь есть тайник, и задался целью найти онный.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 Позади нас раздался звонкий юный голос. «Мисс Трелани, говорите вы?» «Так она здесь!» Мы, вздрогнув, обернулись и растерянно переглянулись. В дверях стояла мисс Трелани. Сколько времени она там уже находилась и что успела услышать, мы не знали.